Глава 17. И кое-что о ведах. Расскажи о своей матери, велел Игер после сдержанного приветствия. В это утро он был непривычно молчалив. Когда Гарза привела Каю в обеденный зал, хозяина замка за столом еще не было. Он пришел немного позже, отодвинул кресло и сел спиной к камину. Кроме приветствия, больше ничего не произнес. Стрелка часов медленно двигалась по кругу, и маятник покачивал девочку на полумесяце, а Кайе едва могла усидеть на месте. Сегодня она очень надеялась на то, что и Гер, как и в прошлые разы, уйдет раньше, оставив ее одну, потому что ей нужно было остаться одной ненадолго. Этой той ночью во сне она снова бродила по замку. Она снова была полосатой кошкой, и сегодня она даже придумала ей имя. Райда. Райда это надежда. Помоги мне выбраться отсюда. Как мне открыть дверь? Она шла обычным путем, тем самым, каким ходила в обеденный зал, а затем, легко спрыгнув на подоконник, обошла по карнизу комнату снаружи и забралась в маленькое слуховое окно, оказавшись за боковой дверью обеденного зала, той, в которую обычно уходила Гарза. А дальше по лестнице вниз спустилась на один пролет и оказалась у развилки. Один коридор налево, второй направо. Прямо в стене ниша с деревянной дверью, внизу щель, в которую она и пробралась. В маленькой комнате было темно, но она все видела прекрасно. На стенах висели ключи, много ключей, возможно, от всех дверей в замке. Но эта дверь заперта. Как мне сюда попасть? Райда вернулась обратно и впрыгнула на каменный фриз, украшающий коридор на высоте человеческого плеча. Там, в углублении в камне, Гарза и прятала ключ от этой двери. "Что?" Кая вздрогнула от его вопроса. "Расскажи о своей матери". "Мне нечего рассказать. Я совсем ее не помню", милорд поспешно ответила Кая. «Ну, отец же тебе что-то о ней рассказывал?" спросил он настойчиво. "Совсем мало." только то, что она была доброй, и я на нее похожа. И еще он очень ее любил. Ты сильно на нее похожа? Да, милорд. Ничего удивительного в том, что ты появилась на свет. Кай метнула короткий взгляд в его сторону. Что это значит? И тут же отвела глаза. Как и всегда, темная маска, за которой не видно выражение лица, черные волосы спадают на плечи, перчатка Что за этой маской? Почему-то сейчас ей впервые подумалось о том, каково оно, его настоящее лицо. Ей бы хотелось его увидеть, но мысль эта была пугающей. Ты удивлена? Я не поняла, милорд, Что вы хотели этим сказать? Я хотел сказать, терпеливо объяснил он, что если ты сильно похожа на свою мать, то она, видимо, была очень красива, и мне понятно, почему генерал Альба не смог устоять. И мне даже жаль его, в некотором смысле. Кая смутилась и покраснела. Ей нечасто приходилось слышать о том, что она красива. В обители такое говорить было просто некому. Конечно, это говорил отец, но для отцов все дочери красивы. А комплименты на балу всего лишь законы вежливости и хорошего тона, комплименты часть светских ритуалов. Но вот то, как сейчас это произнёс Игер, было одновременно и приятно, и пугающе слишком прямо и слишком откровенно из какого прайда она была я не знаю милорд. знаю только что она была ведой и что с ней случилось она умерла когда мне было два с половиной года как заболела заболела веда интересно чем же она услышала явную насмешку я не знаю милорд. а твой отец не рассказывал об этом нет милорд. А ты не спрашивала? Нет, милорд». И он не рассказывал, как с ней познакомился, сказал, что встретил ее в лесу. В лесу? Хм, ну где же еще встретить Веду, если не в лесу? А что еще?» Больше ничего, милорд». Что? Совсем ничего? Совсем ничего. Или тебе было неинтересно об этом спрашивать? Он явно начинал злиться. Не Конечно, ей было интересно, но каждый раз она видела, как эти воспоминания причиняют отцу нестерпимую боль, и она боялась спрашивать. Почему она вообще должна об этом кому-то рассказывать? И на нее снова нахлынула злость и ненависть. С каждым днем она все сильнее чувствовала, как в ее душе к постоянному чувству страха добавляется еще одно, совсем новое ненависть. В своей жизни она почти не знала, что это такое. Да, в обители к ней иногда относились несправедливо, Ее иногда наказывали ни за что. Она дралась с другими послушницами из-за того, что ее называли полукровкой или дразнили за высокий рост. Но это были просто обиды, настоящей ненависти не было. А вот теперь она начинала понимать, что это такое, когда знаешь, что будет хуже, но не можешь остановиться и все равно говоришь. И когда становится безразлично, какие будут последствия? Неинтересно, милорд, ответила она коротко, надеясь, что этот ответ отобьет у Иггера желание расспрашивать дальше. Она не будет обсуждать с ним это. Он не будет копаться в самой глубокой ране в ее сердце. Ни за что. Никогда. А вот это уже как раз очень интересно. Разве тебе не хотелось знать, кем была твоя мать? Нет, милорд, Я ее не помню, так что нет, не хотелось. Вот и опять ты врешь мне маленькая Веда, и хотелось бы знать, почему? голос его стал громким. Может, это связано с каким-нибудь грязным семейным секретом? Грязный секрет? Она молчала. Ведь что бы она ни сказала, он взбесится и будет кричать, потому что он всегда кричит, когда ему врут, а она соврала. И как интересно он это чувствует. Вот только если она будет молчать, он тоже взбесится. Выход был только один сказать правду. И он тоже взбесится, но ответ его скорее всего удовлетворит, и собравшись с духом, она ответила: "Я вру вам, милорд, потому что это не ваше дело, что мне рассказывал мой отец о моей матери", произнесла она негромко, не глядя на него. "И я не хочу обсуждать это с вами". И если в вас есть хоть капля порядочности, хоть какие-то крохи хороших манер, вы не станете дальше меня об этом расспрашивать, и уж тем более не станете безосновательно предполагать что-то о грязных секретах. Она сжала пальцами стул и напряглась, ожидая, как он встанет и начнет ходить за ее спиной, как тигр, и жалить словами в самое сердце, как скорпион. Но он не встал, и на несколько мгновений над столом повисла тишина, а потом он рассмеялся. Кая посмотрела с удивлением, потому что она впервые слышала, как он смеется. Ее удивило то, что смех этот был искренним. Вот только непонятно, что такого смешного было в ее словах, и непонятно, что будет дальше. Он накричит, ударит, отправит ее в подвал. Он ведь смеется над ней. Он играет с ней, как кошка с мышью. Он терзает и травит ее. и ему это нравится. Она поняла это только сейчас, и от этого стала ненавидеть его еще сильнее. Нет, маленькая веда. Я стану спрашивать тебя о чем захочу. А порядочность и хорошие манеры я в свое время обменял на этот намордник, который у меня на лице, ответил он, и в голосе его прозвучала горечь. Так что не жди, что я буду отодвигать тебе стул или шаркать ножкой, потому что я не какой-нибудь карентийский барон, мающийся себе Я не щеголяю в белых бриджах и не сражаю, дам своим умением подавать руки и слагать сонеты, но твоя попытка хоть рассказать правду удалась. Продолжай в том же духе, и быть может, мы с тобой поладим. Вот только ты сказала, что я предполагаю безосновательно. Он встал, медленно прошелся у нее за спиной и снова вернулся к своему креслу, взял кочергу, пошевелил в камине тлеющие угли. Кая ждала, что сейчас он начнет на нее кричать, но он не стал. Положил кочергу на подставку, бросил полено в горячее жерло камина, облокотился на массивную спинку кресла и продолжил. Видишь ли, если бы ты заинтересовалась историей своей матери, то знала бы кое-что о жизни вет. Ты вообще что-нибудь о них знаешь? Расскажи. Кая мысленно выдохнула, обрадовавшись, что он, кажется, вовсе не разозлился. Нет, милорд. Единственная веда, которую я знала, старая Нанны, травница. Такая же полукровка, как и я, воспитанная в обители. Она кое-что рассказывала мне, но в основном о травах, лекарствах и рунах. Ну что же, восполним пробел в твоем образовании. Веды живут своими прайдами, маленькими, не такими, как мы. Веда считается ведой только по матери. Отец при этом может быть кем угодно. Потому что сила у вет передается исключительно по женской линии. В каждом прайде вет есть верховная жрица, хранительница древа, и пока она жива, пока в прайде есть хоть одна женщина, девочку веду пусть и сироту не отдадут людям по доброй воле. Тебя вырастили и воспитали бы другие веды из прайда и ни за что не отдали бы твоему отцу, спрятали, скрыли, обманули бы его. Попасть в обитель ты могла только в двух случаях: твой отец тебя похитил из Прайда или Прайд полностью погиб вместе с хранительницей древа. Кая посмотрела на егеря. Ей показалось, что сегодня его горб стал еще больше, и руку в перчатке он прижимал к телу так, словно она у него болела или была сломана. Я допускаю, что генерал был способен выкрасть тебя после гибели твоей матери. Если ты говоришь, он сильно ее любил. Человеку трудно противостоять вашей любви. Вы можете подавлять волю любого живого существа и подчинять ее себе, потеряв эту любовь. Генерал был способен сделать такую глупость, как забрать тебя из Прайда, оставить себе напоминание моего любви, глупец. Игер повернулся к камину и бросил еще одно полено в огонь. Окно за спиной Каи было открыто, и влажный ветер шевелил портьеры. Дождь кончился ночью, ветер гнал остатки туч на восток, и стало теплее. Но хозяин замка любил сидеть рядом с огнем, это она уже успела заметить. Если же прайд полностью погиб, то мне бы хотелось знать почему. Так что я предполагал грязные секреты небезосновательно, Просто ты не знаешь всего. В каком лесу твой отец ее встретил? Где находится это место? Я не знаю, я его об этом не спрашивала, а он не рассказывал. Как ее звали? Рия. Рия. В комнату вошла Айра. Кая вспомнила ее лицо, служанка из купальни, что смеялась над ее худобой. Айра метнула на нее быстрый взгляд, вытерла руки о передник, подошла к хозяину замка и сказала тихо, так что Кая расслышала только: "Хотят уезжать. Нужен ответ. Сказали, они ждут вас внизу". Игер кивнул и дергнула, обратилась к Кае: Я скоро вернусь. Не уходи. Продолжим разговор. Но как только он и служанка вышли, Кая вскочила и бросилась к двери, чуть приотворив, прислушалась, шаги удалялись, и она проскользнула в коридор, на цыпочках вниз по лестнице, держась за прохладный камень стен до развилки. Нишеей дверь в ней была там, ровно на том же месте, как тогда, когда она бродила здесь во сне, и ключ лежал в углублении. Кая не тратя времени даром, быстро открыла дверь, та чуть скрипнула, и сердце ушло в пятки. Только бы никто не услышал. В комнате было сумрачно, а сейчас у нее не было кошачьих глаз. Она нашла нужный ряд на ощупь. Ключи висели на крючках, взяла две связки, не зная точно какая из них, а на их место повесила другие, взятые снизу. Только бы сегодня никто не заметил пропажи, а завтра ее здесь уже не будет отцепила ключи из колец и спрятала залив платья. Теперь не дышать, глубоко не согнуться, металл вдавился в кожу. Она вышла тихо, но как только повернула ключ в замке, с лестницы приближающийся голос, который пригвоздил ее к полу. Голос Дитомара. "А ты все играешь со своей новой игрушкой, ведешь недлинные беседы о бувании в былых временах? Как надоест, уступи и мне". Он говорил насмешливо. Но от мысли, что она может снова попасть в лапы Детамара, у Каи мороз пошел по коже. Она вжалась в нишу, насколько это вообще было возможно, и замерла почти не дыша, молясь мысленно всем богам, чтобы Детамар ее не увидел. И Гер тоже, потому что следом послышался его голос: "Ты не о том думаешь, брат. Туры сейчас уезжают, и они на все согласны. На следующей неделе они обещают, что приедет сам Кариган". И вообще предполагал, что такое будет. Голоса остановились, не доходя до развилки. Предполагал? Знаешь, если основываться только на идиотских предположениях, что туры говорят дело. Почему на идиотских? Потому что ты веришь турам. А надо быть идиотом, чтобы им верить, брат. Я им не верю. И меня беспокоит другое. С чего они вдруг так переменились? С того, что они водят тебя за нос, дают тебе ложную надежду, чтобы ты не стал искать помощи в других местах. Они, конечно, глупы, думая всерьез, что у нас остались эти самые другие места. Но ты же знаешь, что у культура всегда была глина вместо мозгов в их бычьих головах. Тогда зачем приезжает Кариган? О нем и речи не было до вчерашнего дня. Значит, что-то случилось вчера. Но что? Думаю, они врут. Ну или он приедет посмотреть на то, чем завладеет, когда нас всех сдёрнут на осинах. А может, как обычно, хочет пустить пыль в глаза. Дальний путь для такой глупой цели. И еще он три раза спросил меня про то, договорились ли мы с ведами. Какой им вообще до этого дело? фыркнул Детомар. Вот и я о том же. И это, кстати, интересовало их, пожалуй, больше всего остального. Рарк слушал камни вокруг, пока мы говорили. И камни сказали, что это был их главный вопрос. Веды, мы и веды, веды покинули и перебрались за хребты, если не соврать, лет пятьдесят тому назад. Какое кому дело до Ты, иерарх, что-то путаете. Тебе вообще следовало не шляться по лесу а быть на этой встрече. Я был занят важными делами. Каким же? Охотой? Нет, я думал, Игер расхохотался. Поистине важные дела. Ну и что надумал? Я «Я таки хочу осуществить свой план. Какой именно из всех тех безумных планов, о которых я слышал? Убить королеву с помощью генерала, твердо произнес Детамар. Опять ты за свое?» Я пытаюсь спасти то, что осталось, брат. А разве не ты предлагал бросить все попытки, открыть погреба и веселиться, как следует? Я предлагал. Да, но можно и совместить, Детамар усмехнулся. Спасение и веселье, так это будет вдвойне весело. Я уже подобрал подходящий кинжал для королевы, пожалуй, сделаю на нем гравировку послания. Поговорим позже. Я должен отпустить Гонцов, Игер ушел вниз по лестнице, а Детомар начал подниматься к развилке, и сердце Каи готово было выпрыгнуть из груди. Если он пойдёт в обеденный зал, как потом ей туда вернуться? А если повернет направо, увидит ее, стоящую в нише. Шаги отдавались эхом под сводами коридора и на батом в ее голове. Дитомар повернул направо и шагнул в коридор. Кая скрестила на груди руки и еще сильнее вжалась в дверь. Нужно было, наверное, спрятаться в ключной, но скрип двери ее бы выдал. Дитомар поравнялся с ней, повернул голову и посмотрел куда-то вниз. "Кая, под ноги", произнес недовольно. "Брысь!" топнул ногой и зашагал дальше. Оглушенная страхом, Кая стояла, вытянувшись в струну, пока он удалялся. Затем, на негнущихся ногах, подошла и спрятала ключ в углублении в камнях, и только потом, осознав, что произошло, сорвалась и помчалась в обеденный зал. Она села на свое место и выпила вина, чтобы унять панику, а когда дыхание улеглось, завернула в салфетку нож и вилку и привязала шнурком к лодыжке. Как-нибудь потихоньку она дойдет до своей комнаты, а нож и вилка в дороге ей понадобится. Мысли в голове крутились как мельничное колесо. Что взять с собой? От прошлых обедов и ужинов у нее остался спрятанный хлеб, немного сыра и три полоски копченого мяса, еще орехи. Сегодня тоже что-то удастся собрать. Еще нужно взять свой плащ, одеяло и оленью шкуру с пола пригодится. Огни с каминной полки. Там его оставляет Гарза. Ты ничего не съела, я смотрю. Голос Егера вырвал ее из раздумий, и она вздрогнула. Как он может так тихо подкрадываться, если только он не зверь? Эта мысль заставила поежиться. За ней ведь будет погоня, собаки. Если успеет добраться до леса, собаки ей не страшны, она сможет сбить их со следа. Больше ее пугал тот самый зверь. За эти дни, что Кая провела в башне, она не видела никаких признаков зверя. Она не слышала разговоров о нем и ничего, чтобы ей помогло понять, кто же он такой. Может быть, Дари прав, и это сам хозяин замка? А может, они держат зверя где-то в подвалах, в горе? Если они выпустят его по ее следу? Нет. Нет, нет. Не думай об этом. Ты должна бежать. Ты должна хотя бы попробовать. Я Ждала вас, произнесла она первое, что пришло в голову. Лишь бы он не догадался, о чем она думает. Выпитое вино и мысль о том, что это ее последний завтрак с чудовищем, подняли настроение. Хм, мило. Так на чем мы остановились? Вы рассказывали мне о ведах, милорд». «Так ты говоришь, одна из ветучил учила тебя в обители, и что у тебя получалось? Не очень много. В основном делать лекарства, порошки и микстуры. Заговаривать боль, плести кое-какие руны, например, успокоить лошадь или заставить голубей танцевать в воздухе, она пожала плечами. Не так уж и много. Получаться стало лишь когда она уехала из обители. Останавливать лошадей, приманить кошку, бродить во сне в ее теле, а то, что произошло внизу в коридоре, до сих пор не укладывалось в ее голове. Почему Дитомар ее не увидел? Неужели он увидел вместо нее кошку? «Но как? Как она смогла? И у тебя это получалось? Да. Выходит, ты все еще связана со своим древом, она посмотрела вопросительно. Древо источник вет. В него собираются силы деревьев, цветов и зверей. А веды связаны со своим древом, и только тогда они могут делать то, о чем ты мне рассказывала. И если ты можешь управлять голубями или жуками, или кем ты там еще управляла? То эта связь жива, и твое древо живо. А значит, твой прайд не погиб. Ведь погиб не хранительница древо бы тоже умерла. Выходит, это твой отец просто украл тебя и спрятал в обители глупийший поступок в голове Каи все смешалось. Нанна никогда ни о чем таком не рассказывала о древах, хранительницах и связи, о законах вет. Наверное, она не знала. Ведь она и сама была полукровкой, попавшей в обитель ребенком по какой-то странной случайности. Но то, что сейчас говорила Игерс, сбивало с толку. Зачем отцу красть ее из Прайда, затем чтобы отдать в обитель? А может, просто Егер снова хочет над ней поглумиться, и поэтому оскорбляет ее отца? Это всё неважно. Главное дождаться ночи. Когда наконец завтрак закончился, Игер, прежде чем уйти из зала, спросил: Ты знаешь что-нибудь о прайде тур? Нет, милорд». Только не в время. Что? Совсем ничего. Кого-нибудь из этого прайда? Нет, милорд, Я точно никого не знаю. Хорошо. Я смотрю, ты начинаешь привыкать к нашим беседам, и уже больше не похожа на маленького колючего ежа. Жду тебя завтра здесь же. Завтра она будет далеко. Кайе едва сдержала усмешку. Но он, видимо, уловил эту мимолетную тень улыбки, потому что задержался на выходе, глядя в ее сторону, и испугавшись, что он поймет, она поспешно отвернулась.